Без названия Недотрога, тихоня в быту, Ты сейчас вся огонь, вся горенья. Дай, запру я твою красоту В темном тереме стихотворения. Посмотри, как преображена Огневой кожурой абажура Конура, край стены, край окна, Наши тени и наши фигуры. Ты с ногами сидишь на тахте, Под себя их поджав по-турецки. Все равно на свету, в темноте Ты всегда рассуждаешь по-детски. Замечтавшись, ты нижешь на шнур Горсть на платье скатившихся бусин. Слишком грустен твой вид. Чересчур разговор твой прямой безыскусен. Пошло слово, любовь, ты права. Я придумаю кличку иную, Для тебя я весь мир, все слова, если хочешь, переименую. Разве хмурый твой вид передаст Чувств твоих рудоносную залишь, Сердце тайно светящийся пласт? Ну так что же, глаза ты? печалишь.